Глава 31. Мама, я скучаю по тебе. Когда мы увидимся? Я уставилась на сообщение. Прошло два дня после того, как Райл обнаружил, что я беременна. Я поняла, что пришло время рассказать маме. Я не волновалась из-за того, что скажу ей о беременности. Меня пугала только необходимость обсуждать с ней нашу с Райлом ситуацию. Я... «Я тоже соскучилась по тебе. Приеду завтра днем. Можешь приготовить лазанью?» Как только я отправила сообщение маме, я тут же получила другое сообщение. «Алиса, приходи к нам сегодня на ужин. У нас домашняя пицца». Я не была у нее уже несколько дней, с того момента, как Райл вернулся. Я не знала наверняка, где он остановился, но предполагала, что у них с маршалом... Меньше всего на свете мне хотелось оказаться с ним в одной квартире. Я. Кто еще будет? Алиса. Лили. Я бы никогда так с тобой не поступила. Он работает до восьми утра завтрашнего дня. Мы будем только втроем. Она все понимала. Я написала Алисе, что приду сразу, как только закончу с работой. Что малыши едят в таком возрасте? мы все сидели за столом когда я приехала райли уже спала но я разбудила ее чтобы подержать на руках алиса не возражала она сказала что девочка вполне может пока погулять иначе она не уснет в положенное время грудное молоко ответил маршал с полным ртом но иногда я кунаю палец в содовую и даю ей попробовать маршал воскликнула алиса надеюсь что ты шутишь шучу конечно С готовностью согласился он, хотя я не могла сказать, действительно ли он пошутил. «А когда они начинают есть детскую еду?» — спросила я, понимая, что мне нужно о многом узнать, прежде чем родить ребенка. «Примерно месяца в четыре», — сказала Алиса и зевнула. Она отложила вилку, откинулась на спинку стула и начала тереть глаза. «Если хочешь, я могу забрать ее на ночь к себе, чтобы вы, ребята, могли как следует выспаться ночью». «Нет, все в порядке», — произнесла Алиса одновременно с маршалом, сказавшим, «это было бы замечательно». Я рассмеялась. «В самом деле, я живу в этом же подъезде. Завтра я не работаю, поэтому даже если я не буду спать ночью, я отосплюсь днем». У Алисы был такой вид, как будто она обдумывала мои слова. «Я могла бы оставить включенным мой мобильник на тот случай, если я тебе понадоблюсь». Я посмотрела на Райли и улыбнулась. Ты это слышала? Сегодня ты ночуешь у тети Лили. Если судить по тому, какую сумку Алиса собрала для Райли, то все выглядело так, будто я собираюсь отправиться с Райли на другой конец страны. Она даст тебе знать, когда проголодается. Не подогревай молоко в микроволновке, просто поставь его в... Я знаю, прервала я Алису. С момента ее рождения я приготовила для нее не менее 50 бутылочек. Алиса кивнула и направилась к своей кровати, бросив сумку рядом со мной. Маршал в гостиной кормил Райли перед уходом, поэтому Алиса легла рядом со мной на кровать, пока мы ждали. Она подперла голову рукой. «Ты знаешь, что это значит?» — спросила она. «Нет, что?» «У меня сегодня будет секс. Впервые за четыре месяца». Я сморщила нос. «Мне незачем было знать об этом». Алиса рассмеялась и откинулась на подушку, но потом резко села. «Черт!» — сказала она. «Мне, вероятно, следовало бы побрить ноги. Думаю, я этого не делала уже четыре месяца». Я рассмеялась, потом махнула, Мои руки метнулись к моему животу. «О, Боже, я только что почувствовала его!» «Правда?» — Алиса положила руки на мой живот, и мы обе притихли на следующие пять минут, ожидая, когда малыш толкнется снова. Он толкнулся, но так тихо, что это было почти незаметно. Я снова рассмеялась, когда это случилось снова. Я ничего не почувствовала. Алиса надула губы. Думаю, пройдет еще несколько недель, пока толчки будут чувствоваться снаружи. Ты первый раз почувствовала, как он шевелится? Ага, я уже начала бояться, что выращиваю самого ленивого ребенка в истории. Я не убирала руки с живота, надеясь почувствовать его снова. Мы посидели в тишине еще несколько минут, и я не смогла отделаться от мысли, что хотела бы, чтобы мои обстоятельства были другими. Райлу следовало бы быть рядом, ему, а не Алисе, следовало бы сидеть рядом со мной и держать руку на моем животе. Эта мысль едва не убила всю ту радость, которую я чувствовала. Алиса, должно быть, заметила это, потому что она сжала мою руку. Когда я посмотрела на нее... Она уже не улыбалась. «Лили, мне бы хотелось сказать тебе кое-что». «О, Боже, мне не понравился ее тон. Что именно?» Она вздохнула, потом выдавила из себя мрачную улыбку. «Я знаю, тебе грустно из-за того, что ты собираешься пройти через это без моего брата. Не имеет значения, какое участие он будет принимать. Я просто хочу, чтобы ты знала. Это будет лучший опыт в твоей жизни». Ты будешь замечательной мамой, Лили. Этому ребенку по-настоящему повезло. Я была рада тому, что только Алиса была рядом со мной в эту минуту, потому что от ее слов я смеялась, плакала и сморкалась, словно подросток с разбушевавшимися гормонами. Я обняла ее и поблагодарила. Удивительно, но ее слова вернули мне радость, которую я чувствовала. Алиса улыбнулась и сказала... А теперь иди за моей малышкой и уноси ее отсюда, чтобы я, наконец, смогла заняться сексом с моим отвратительно богатым мужем. Я встала с кровати. Ты умеешь вовремя пошутить. Я бы сказала, что это твое сильное место. Она снова улыбнулась. Для этого я здесь. А теперь уходи.